Глава 9. Теперь каждое утро начиналось для меня особенно. Я просыпалась, и у меня перехватывало дыхание. Я вспоминала о Падре Чезаре, и мурашки бежали по коже. Чезаре. Его имя как первобытный грех. Вспоминается Чезаре Борджа, соблазнитель, отравитель и невероятный грешник. Когда-то я читала о нём. Наша последняя встреча с падре в церкви. Каждый раз, когда он смотрит на меня своими синими глазами, невыносимо синими, как самое пронзительное зимнее небо, кажется, что я лечу в пропасть. Мое сердце пропускает удар за ударом, а потом бьётся как сумасшедшее. Я не знаю, что это. Нет, я знаю. Но очень боюсь себе в этом признаться. Никогда раньше не испытывала ничего подобного читала, слышала, смотрела, но не верила, что со мной может случиться нечто подобное. Я влюбилась. Я ещё не понимала всего ужаса происходящего. Пока что моё сердце сладко билось, замирало, дёргалось от одного воспоминания о Цезаре. Весь день я могла летать в облаках, вспоминая, как он смотрел на меня, как говорил со мной. И Его голос, казалось, завораживал меня и сводил с ума. Я находилась в гостиной, занимаясь своими делами, когда в комнату вошёл Рафаэль. Он постоянно был таким уверенным в себе, таким настойчивым. Его присутствие почти всегда вызывало у меня раздражение. Сегодня он был особенно настроен на разговор. "Доброе утро, Анжелика", сказал он, подойдя ближе. Его голос был глубоким и мягким, как бархат. "Как поживает самая прекрасная девушка в этом доме?" Какие слащавые комплименты, от них сводит скулы, как от ложки сахара, аж становится мерзко. Доброе утро, Рафаэль, ответила я, стараясь сохранить дистанцию. Спасибо, всё хорошо. Он сел рядом, слишком близко, как мне показалось. Я могла почувствовать тепло его тела, что заставило меня нервничать ещё больше. Его глаза искали мои, но я избегала прямого взгляда, надеясь, что он поймёт намёк. Его настойчивость была подобна волне, от которой невозможно укрыться. Только вода была грязная и неприятная. Я знала, что представляет собой Рафаэль Дельтьера. Ты знаешь, Анжелика, мне нравится проводить время с тобой, сказал он, его голос звучал обольстительно. Я слышала, как в его тоне сквозит уверенность. Ты не похожа на других девушек. Спасибо, Рафаэль. Ответила я: чувствуя, как внутри меня поднимается тревога. Я старалась оставаться спокойной, но его слова всегда вызывали у меня беспокойство. Его комплименты были как острые иглы. Они не льстили, они кололи и заставляли чувствовать себя обязанной". Рафаэль наклонился ближе. Его лицо было теперь так близко, что я могла различить каждый волосок на его подбородке. Мерзкая щетина, неприятная хотя он и считался местным красавчиком. Ты знаешь, Анжелика, сказал он тихо, почти шепотом, Рано или поздно мы всё равно поженимся. Ты же понимаешь, что это неизбежно. Эти слова заставили меня вздрогнуть. Я отпрянула, стараясь сохранить самообладание. Рафаэль, мы уже обсуждали это, сказала я, пытаясь звучать твёрдо, но внутри меня всё дрожало. Я не давала своего согласия и всё это мамины желания. И я тебя уверяю, что они так и останутся мамиными. Его глаза сузились, и на мгновение я увидела в них что-то мрачное и настойчивое. Ты передумаешь, сказал он. Его голос был уверенным и спокойным. Я знаю, что мы созданы друг для друга. Я почувствовала, как моё сердце начало биться быстрее. Эта тема всегда была для меня болезненной. Рафаэль и его уверенность в нашем совместном будущем раздражали меня, но я старалась оставаться вежливой. Наши семьи крепко дружили, и отец Рафаэля, губернатор Сан-Лоренцо. «Рафаэль, это лишь твои мечты. Я так не считаю. И хватит постоянно говорить об этом. Он наклонился ещё ближе, его глаза горели решимостью. Ты просто боишься Анжелика, но я знаю, что ты меня любишь я докажу тебе, что мы должны быть вместе. Он давил на меня. И от этого давления хотелось сбросить его с себя, передёрнуть плечами, чтобы освободиться, нахамить и даже ударить. И я отодвинулась назад, чувствуя, как в моей душе поднимается волна гнева и отчаяния. Рафаэль, пожалуйста, не надо, сказала я, стараясь сохранить спокойствие в голосе. Твоё давление и настойчивость ничего не изменят. Ты только отталкиваешь меня. Рафаэль наклонился ещё ближе. Его лицо было теперь совсем рядом. Ты передумаешь, Анжелика. Я сделаю всё, чтобы доказать тебе свою любовь. Мы будем вместе, и это будет правильно. Я с трудом сдерживала эмоции. Рафаэль, оставь меня в покое. Я не планирую выходить за тебя замуж. И то, что решили наши родители, мы его решение не изменит. А теперь тебе пора. Я собираюсь на рынок. Он поднялся с дивана, но его уверенность никуда не исчезла. Хорошо, Анжелика. Я оставлю тебя на время, но помни мои слова. Рано или поздно ты поймёшь, что я прав. Блюдок. Самоуверенный и мерзкий. Пока что ведёт себя пристойно, но я всё про него знаю. Ни одной юбки не пропустит. Каждая шлюха в Сан-Лоренцо была под ним. Роскошные подарки, драгоценности, Мне противно даже когда он находится рядом. А в детстве я всем сердцем его ненавидела. Его слова звучали как приговор, лишённый всякой возможности оспаривания. Моё сердце забилось быстрее. Я почувствовала, как во мне нарастает волна отчаяния. Рафаэль всегда был настойчивым, но сегодня он превзошёл самого себя. Его уверенность в том, что мы будем вместе, казалась непоколебимой, и это приводило меня в ужас. Вдруг он наклонился и попытался поцеловать меня. Я почувствовала, как его дыхание коснулось моей кожи, и внутри меня всё перевернулось. В панике я резко оттолкнула его, чувствуя гнев и отвращение. "Нет, Рафаэль. Не смей!" Он отступил. Его лицо на мгновение приняло удивлённое выражение. В его глазах была уверенность, которую я ненавидела. "Ты передумаешь, Анжелика." Я знаю, что ты меня любишь. Даже в детстве ты испытывала ко мне эмоции. Какие? Ненависть? Когда ты хватала, щипал меня, дёргал за волосы и пытался причинить боль, все мальчики так проявляют свой интерес. А девочки их якобы ненавидят, а на самом деле это любовь. Эти слова были как плевок в лицо. Как он мог думать, что знает мои чувства лучше меня самой? Моё тело дрожало от злости, и я с трудом сдерживала слёзы. "Рафаэль, ты ошибаешься. Я не люблю тебя и никогда не полюблю. Оставь меня в покое". Он снова наклонился ко мне. В его глазах горела настойчивость. "Ты боишься признать свои чувства, Анжелика. Но я не отступлю. Я докажу тебе, что мы должны быть вместе. Наши родители уже давно всё решили, и не тебе делать выбор". Всё предрешено свыше. Я посмотрела ему прямо в глаза, стараясь передать всю свою решимость. Ты ничего мне не докажешь, Рафаэль. Ты только делаешь хуже. Твоя настойчивость пугает меня и отталкивает. Уходи. Он выпрямился. Его лицо стало мрачным. Будет так, как я сказал. Я знаю, как тебя заставить. Я ещё немного подожду. Ты передумаешь. Рафаэль вышел из комнаты, оставив меня в каком-то идиотском состоянии, в растерянности и отвращении. Неужели мама всё-таки договорилась с отцом Рафаэля? Ное сердце колотилось как бешеное. Я не позволю им решать за меня. Я знала, что должна что-то сделать, чтобы положить конец его преследованию, но не знала, что именно. Но обязательно придумаю. Внезапно я услышала, как открылась дверь, и сердце сжалось от страха, что Рафаэль вернулся. Однако это оказалась Рита. Чёрт, её только и не хватало. Прихрамывая, она прошла в гостиную. У неё явно было хорошее настроение, и это случалось очень редко. Что с тобой? Ты какая-то бледная, сказала она, подходя ко мне. Ничего. Всё нормально, ответила я. С ней я точно не собираюсь ничего обсуждать. Рафи, да? Он был здесь? Вышел злой как чёрт. Ты его прогнала? Это не твоё дело. Да мне пофиг. Только тебя всё равно заставят за него выйти. Маме выгоден этот брак. Нам всем он выгоден. Значит, они сговорились. Вот почему Рафаэль был уверен в своём праве на меня. И это делало его опасным. Мне нужно было найти способ справиться с ним и заставить мать передумать. А мне он нафиг не нужен. Не будет никакого брака. Хочешь сама выходи за него. Она рассмеялась, заливисто и издевательски. Если бы ты не сделала меня инвалидкой, то вышло бы. Но он не хочет хромую сестру. Так что мне придётся довольствоваться тем, какие блага принесёт мне твой брак. Никакого брака не будет. Это мы Отмуж посмотрим. Она весело рассмеялась и вышла, взмахнув подолом светло-розового платья, оставляя шлейф сладкого тошнотворного аромата. Сучка! Все думают, что она ангелочек, но она сущий демон. Только никто этого не видит. Подступал вечер, и я решила отправиться на прогулку, чтобы успокоить нервы. В саду всегда было тихо и мирно, и это место дарило мне чувство безопасности. Я медленно шла по дорожке, вдыхая свежий воздух и пытаясь найти в себе силы противостоять Рафаэлю. Светлые лучи солнца постепенно уступали место вечерним теням. Я чувствовала лёгкую прохладу. Внезапно мне показалось, что за мной кто-то наблюдает. Я обернулась, но никого не увидела. Это чувство преследования не покидало меня, заставляя сердце биться ещё быстрее. Возвращаясь домой, я чувствовала странное напряжение в воздухе, как будто дом Моретто Пиара был наполнен тенями прошлого, которые пытались прорваться в настоящее. Я редко заходила сюда в левое крыло. Здесь дом жил своей жизнью, Величественный зловещий, он возвышался над окружающим пейзажем. Его тёмные каменные стены, увитые плющом, выглядели одновременно торжественно и пугающе. Каждый угол, каждая трещина на этих стенах хранили в себе тайные воспоминания о давно ушедших временах. В лунном свете дом казался живым. Тени играли на его фасаде, создавая иллюзию движущихся фигур. Казалось, что стены шептали на ухо старинные истории, полные трагедии и нераскрытых секретов. Высокие окна с массивными ставнями, сделанные в старинном стиле, смотрели на меня тёмными стёклами, как будто наблюдая за каждым шагом тех, кто осмеливался приблизиться. Внутри левой части марета пиара царила вечная полутьма. Там давно не делали ремонт. Старые скрипучие полы из тёмного дерева издавали звуки, напоминающие приглушённые вздохи. Величественные лестницы с резными перилами ведущие в неизвестность. Словно приглашали исследовать тайны, скрытые в глубинах этого дома. В каждом уголке чувствовалось присутствие прошлого, и даже воздух был пропитан ощущением древности и затхлости. Величественные люстры, украшенные хрустальными подвесками, висели, как огромные паутины, а мебель, покрытая чехлами, казалась забытой и покинутой. Камин, давно не видевший огня, был заполнен пеплом старых воспоминаний. Здесь, в этих комнатах, Когда-то жила старшая дочь Воронцова, чья жизнь трагически оборвалась. Говорили, что её дух до сих пор бродит по коридорам, наполняя их зловещими шёпотами и холодными сквозняками. Заколоченные двери и окна этого крыла казались непреодолимой преградой, за которой скрывались самые тёмные тайны Марета Пиара. Сад вокруг этой части дома был не менее зловещим. Некогда ухоженные клумбы и дорожки теперь были покрыты сорняками и дикими растениями, которые захватили территорию. Старые искривленные деревья, чьи ветви тянулись к небу как кости гигантских скелетов, создавали мрачную атмосферу. Даже птицы избегали этого места, предпочитая держаться подальше от дома, который словно впитал в себя все тени и страхи прошлого. Марета Пиара был домом, который невозможно забыть. Его зловещая красота и мрачные величия оставались в памяти каждого, кто когда-либо ступал на его порог. Этот дом был живым напоминанием о том, что прошлое никогда не уходит бесследно, его тени продолжают преследовать нас. Но я любила свой дом. Любила даже это мрачное крыло с его тайнами, которые так хотелось раскрыть. Почему никто так и не сделал здесь ремонт, оставалось загадкой. Я лежала в постели, но сон не приходил. Мысли о Рафаэле не давали мне покоя. Его слова эхом отдавались в моей голове: "Ты передумаешь, Анжелика. Я знаю, что ты меня любишь". Как он мог быть таким уверенным в том, что не было правдой? Кто ему наплёл подобную чушь? Неужели Рита? Она вполне была способна на такое. Я бы не удивилась. Мама вряд ли бы стала рассказывать обо мне что-то и придумывать. А вот Рита, которая мечтает отомстить мне и избавиться от меня, способна на что угодно. Моё сердце всё ещё билось учащённо, и я никак не могла уснуть. Взглянув на часы, я поняла, что прошло уже несколько часов, но я всё ещё бодрствовала. В голове крутились мысли о том, как мне справиться с настойчивостью Рафаэля. Я чувствовала себя загнанной в угол, не зная, как найти выход из этой ситуации. Его уверенности и давление делали меня беспомощной и уязвимой. Внезапно мне показалось, что за окном кто-то стоит. Это чувство было настолько сильным, что я не могла его игнорировать. Сердце замерло, и я медленно поднялась с постели. Подойдя к окну, я осторожно раздвинула шторы и замерла. Там за стеклом стоял мужчина. Он курил и смотрел прямо на мои окна. Его фигура была едва различима в полумраке, но я чувствовала его взгляд на себе. Красная точка от сигареты мерцала в темноте, как зловещий огонёк. Его фигура была едва различима в полумраке ночи, но я чувствовала, как он смотрит на меня. Моё дыхание стало прерывистым, и я не могла отвести глаз. Кто это мог быть? Почему он стоит здесь среди ночи и смотрит на наш дом, на мои окна? Как он проник на территорию Марета Пиара? Сердце билось быстрее, как если бы я только что пробежала вокруг дома несколько раз. Я тяжело дышала, как под гипнозом, наблюдая за силуэтом незнакомца. Мужчина продолжал курить. Его лицо было скрыто в тени, и я не могла рассмотреть его черты. Он не двигался, просто стоял там, словно статуя, и это только усиливало мое беспокойство. Огонёк от сигареты освещал лишь его подбородок и кусок шеи. Я вдруг подумала о том, что на мне тонкая сорочка, и тело просвечивает сквозь кружева. Отпрянув назад, я закрыла шторы и заперла окно. Внутри меня всё ещё бурлили эмоции: страх, волнение, тревога. Я почувствовала, как мои руки дрожат. Кто этот человек и почему он наблюдает за мной? Вспомнился тот мужчина в капюшоне с ярмарки, и почему-то появилась железная уверенность, что это он и есть. Снова легла в постель, но уснуть не получалось. Я не могла избавиться от мысли, что кто-то следит за мной. А ещё появилось очень странное ощущение, что какой-то части меня нравится это преследование. Словно у меня появился тайный поклонник, которому я безумно нравлюсь. Идиотка. Это может быть маньяк или убийца. Я должна почувствовать страх и рассказать об этом маме, чтобы на территории всё обыскали и усилили охрану. Лоретти стоял у окна своей мрачной виллы, наблюдая за бурными волнами Средиземного моря. Высокий, поджарый мужчина с вьющимися чёрными волосами и зорким взглядом, он выглядел как хищник, готовый к прыжку. Его лицо всегда зло и цепко отражало гнев и нетерпение. Очки с тонкими оправами придавали ему вид учёного, но за этой внешностью скрывался безжалостный человек, привыкший получать то, что он хочет. Острый ум, хитрость и безжалостность привели его к вершинам мира мафии. Пусть и не к самым пикам, но всё же он далеко не последний человек на Сицилии. Дом Лоретти, большой и мрачный, стоял на окраине города. Внутри он напоминал лабиринт с высокими потолками, массивной мебелью и толстыми марокканскими коврами, поглощающими каждый звук. Тяжёлые шторы почти всегда были закрыты, создавая полумрак даже в дневное время. В комнате для совещания, отделанной тёмным деревом, висели картины с изображением охоты и жестоких боевых сцен. В центре стоял большой дубовый стол, за которым он и его люди обсуждали дела. Звук шагов Лоретти заглушал ковёр, когда он проходил просторную комнату. Его подчинённые стояли у стены, бросая друг на друга тревожные взгляды. Наконец, Лоретти остановился и повернулся к ним. Его глаза сверкали за стёклами очков. Вы идиоты, рявкнул он, его голос пронзил тишину как нож. Вы все до одного никчёмные идиоты. Думаете, что авария замылит мне глаза? Думаете, я поверю в такую дешёвую ложь? Эти двое ещё живы, и я найду их чего бы это ни стоило. Архангел слишком хитрая тварь. Он способен, как змея, спрятаться под камень. Ублюдок выживал годами и преуспел у вас за спиной. Один из подчинённых хромко вставил: "Но, Дон, все улики указывают на их смерть. Мы нашли обгоревшие тела". "Тела? Тела?" Ларетти склонился к нему. Его лицо было всего в нескольких сантиметрах от лица подчинённого. "Ты действительно веришь в это? Думаешь, что они не могли оставить вместо себя чужие тела, чтобы мы их не нашли? Эти ублюдки хитрее, чем ты можешь себе представить". Где результаты экспертизы? Лорыцци выпрямился и обратился ко всем присутствующим. Я хочу, чтобы вы нашли мне доказательства. Любые следы. Эти бриллианты должны быть где-то спрятаны. Архангелы Верзила не могли просто исчезнуть. Они скрываются, и мы найдём их. И помните, добавил он, не оборачиваясь, если кто-то из вас провалит это задание, Я лично позабочусь, чтобы он отправился вслед за Альберта после того, как выпотрошу ему внутренности. Вы поняли меня? Люди кивнули, не смея возразить. Они знали, что Лоретти не шутит. Война началась, и никто не мог предсказать, чем она закончится. Теперь идите и найдите мне этих ублюдков, рявкнул Лоретти, наблюдая, как его подчинённые стремительно покидают кабинет. Лоретти остался один. Его лицо исказилось от ярости. Эта игра ещё не окончена, и он собирался выйти из неё победителем во что бы то ни стало. Бриллианты. Он делал на них огромные ставки. Он взял под них кредиту у одного весьма хитрого и влиятельного банкира, закупил товар. Всё должно было пройти гладко. Лоретти подошёл к своему столу и налил себе стакан виски. Он сделал глоток, чувствуя, как алкоголь обжигает горло, и задумался о том, когда всё пошло не так. Альберта иначе. Он всегда подозревал этих двоих, но никогда не думал, что они осмелятся его обмануть. Он вспомнил, как впервые встретил Альберта. Молодой, амбициозный, с внешностью херувима, Лоретти не был склонен к садомии и любил женщин, но он готов был признать, что сукин сын потрясающе красив. Такая внешность может открывать дороги куда угодно, и этим можно пользоваться. Архангел прекрасен, но под этой внешностью прячется довольно жестокий, амбициозный, грамотный и умный вор, не брезгающий даже убийством ради наживы. Лоретти знал, что может использовать это в своих целях. Но Альберт оказался умнее и хитрее, чем он предполагал. Лоретти снова сделал глоток и усмехнулся. Они думали, что могут его обмануть и сбежать? Они думали, что авария отвлечёт его внимание? Нет. Он найдёт их даже если придётся перевернуть весь остров. Его люди уже начали искать бриллианты. И если эти двое ещё живы, они не смогут долго скрываться. В дверь постучали. Лоретти обернулся, чтобы увидеть одного из своих доверенных людей Антонио, входящего в комнату. Дон Лоретти, начал Антонио нервно переминаясь с ноги на ногу. Мы нашли кое-что. Это может быть след. Лоретти отставил стакан и подошёл ближе. Говори, Антонио достал из кармана небольшую сумку и вытащил из неё бриллиант. Это было найдено в одном из подвалов, где раньше хранили товар. Похоже, что архангелы Верзило могли прятать добычу там перед тем, как инсценировать свою смерть. Лоретти взял бриллиант и внимательно его осмотрел. Он мог бы поклясться, что это один из тех самых бриллиантов. Его взгляд стал ещё жгучее. Но они их перепрятали и скрылись. Молодец. Ройте дальше. Это только начало, сказал он, пряча бриллиант в ящик стола. Мы найдём их, и когда это произойдёт, они пожалеют о том дне, когда решили меня обмануть. Я буду наматывать на вилку их кишки, медленно отрезать им яйца и нанизывать на вертел их вонючие члены. Я превращу архангелов в скотца и урода. Антонио кивнул и быстро вышел из комнаты. Ларец остался один, вновь погружённый в свои мысли. Он знал, что этот след приведёт его к Альберта иначе. И когда он их найдёт, они заплатят за всё. Лоретти вернулся к окну, наблюдая за морем. Его ум был сосредоточен, и каждая мысль была направлена на месте. Он знал, что впереди его ждут трудности, но это его не пугало. Он был готов к борьбе. Он любил борьбу. Его слепили азарты и жажда охоты. А кроме того, он сильно нуждался в этих бриллиантах. Медленно заходящее солнце окрашивало небо в кроваво-красный цвет, и Лоретти почувствовал, как в его душе разгорается огонь. Он допил остатки виски, ощущая, как ярость и злость переполняют его. Эта игра ещё не окончена. Лоретти знал, что это только начало, и он сделает всё возможное, чтобы выйти из этой битвы победителем. Два шелтаротах подонка ещё пожалеют о том дне, когда решили перейти ему дорогу. Он усмехнулся, наблюдая за тем, как тени сгущаются вокруг его виллы. "Шинок обставил меня", подумал Лоретти. "Но даже если он сдох, я достану его с того света". Он сидел за своим массивным дубовым столом, наблюдая, как свет от лампы отбрасывает длинные тени по всей комнате. Его мысли вернулись к прошлому, когда он впервые познакомился с Альберто. Тогда это был всего лишь амбициозный молодой человек, который пытался впечатлить старшего мафиози. У него было много планов идей. Он буквально горел ими. Каждое дело приносило прибыль. Лоретти был доволен новыми членами клана, но сейчас Альберто превратился в его настоящего врага. Лоретти чувствовал, как внутри него разгорается адская и непримиримая ненависть. Он не мог позволить, чтобы его обвели вокруг пальца и тем более, чтобы об этом узнали другие. Репутации настанет конец. Пока что все обсуждают гибель архангела и думают, что это дело рук Лоретти. Но если ублюдки живы, то это будет провалом, его личным поражением, ударом по гордости. В дверь снова постучали, и на этот раз вошёл другой подчинённый. Лоретти бросил на него злобный взгляд, но тот, казалось, не заметил или не осмелился показать свои чувства. Дон, «Да есть важные новости, сказал он, держа в руках папку с документами. Мы получили результаты экспертизы. Тела в аварии действительно были подставными. Это не Альберта и не Нача. Лоретти медленно поднялся, его лицо осветилось торжеством. Я знал это. Эти гнилые тупые сопляки думают, что могут обдурить меня? Смыться? Они ещё не знают, с кем связались. Он выхватил папку из рук подчиненного и бегло просмотрел содержимое. Теперь мы знаем наверняка, что они живы. Значит, они где-то скрываются от нас, но им не удастся. Лорытти снова подошёл к окну и снова посмотрел на море. Он любил его. Любил смотреть на волны, на спокойную гладь и на бушующий шторм. На этот раз его взгляд был наполнен решимостью и яростью. Он знал, что не успокоится, пока не найдёт беглецов. Даже если ему придётся перевернуть каждый камень на этом острове, он не остановится. Скажите всем нашим людям, сказал он, не оборачиваясь. Ищите их. Найдите Альберта и Нача и принесите мне их головы. Хотя нет. Можете принести голову Нача. А архангела приведите живым. Я хочу лично превратить его в кусок мяса. Подчинённый мальчики кивнул и вышел из комнаты. Лариц остался один. Его мысли были сосредоточены на месте. Он знал, что впереди его ждёт долгая и трудная охота.